Глава пятая. Что? Что? Шарашина переспросили мы не стройным, но дружным хором. Что ты сделал с Арелой? Яростно воскликнул Серджу, отлипнув от стены и восстановил здоровье. Он тоже воспользовался атакующей магией, схожей с той, что применял магистр. Но защита Элифа выдержала его жалкие потуги, как и продолжавшие сыпаться сплошным дождем молнии и монеты. О бедном ледяном лорде все уже и думать забыли. Он так и стоял в статуей, статуи, никак не реагируя на происходящее. «Заклинание не остановить!» – насмешливо ответил эльф «До тех пор, пока принцесса не потеряет все уровни!» Они с ледяным лордом будут неподвижно стоять в связке. Но есть и хорошие новости. Столько же уровней потеряет и сам лорд. Возможно, у вас даже получится его убить после того, как действие артефакта закончится. Правда, принцесса с последним уровнем потеряет татуировку возрождения и умрет окончательно и бесповоротно. Но это уже мелочи. Тварь! Я тебя на части порву! Заревел в бессильной злобе Серджу, продолжая атаковать защитную сферу эльфа. У меня есть способ снять его защиту. Подбежав ко мне, прошипел Натарк. Просроченная страховка. Но она стоит очень дорого. На деноминацию босса нам уже не хватит. Черт, вот это дилемма. И почему решать ее должен именно я? Действуй! Быстро сделал выбор я, бросив всего один взгляд на принцессу. С командой когда его атаковать? Готовьтесь! крикнул остальным натарк. 3, 2, 1! Страховка просрочена! <связь> Зеленое поле, защищающее магистра, мигнуло и исчезло, и его тут же настигли атаки Пинки и натарка. Я тоже применил гравитационное отталкивание, чтобы приблизиться к нему прыжком и исковать электрической цепью И она обвелась вокруг эльфа Но вместо того, чтобы получить парализующий удар током и застыть, он просто испарился «Иллюзия!» – проскрежетал антибиотик «Он где-то здесь!» Я мысленно скомандовал спину переметнуться в форму волка Огонек рухнул на землю, со вспышкой проведя превращение, и тут же завыл указывая лапой на выход из пещеры. Полупрозрачная фигура магистра мелькнула за поворотом, и сразу после этого раздался взрыв, и проход наглухо завалило льдом. «А у тебя просто никогда не бывает», пр — Пробормотала Пинки. «Идем за ним, я могу растопить лед». «Сделайте что-нибудь! Я потеряла уже шесть уровней!» В ужасе крикнула принцесса. «Да плевать на него! Нужно спасать орелу Рявкнул Серджио и вновь попытался схватить посох, но зеленое энергетическое поле просто оттолкнуло его руку. Антибиотик подбежал к энергетическому канату, связывающему эльфийку с ледяным лордом, и нанес удар. Но меч также не смог пробиться сквозь поле, генерируемое артефактом. «Андрей, сволочь! Это все из-за тебя!» Рявкнул Сергей, подбежав ко мне и схватив за грудки. «Если она умрет, я тебе сам шею сверну! И не здесь, а в реале!» «Откуда же я мог знать, что этот эльф такой тварью окажется?» Попытался оправдаться я и позвал Пинки. «Иди сюда! Давай попробуем вместе!» Мы объединили молнии и ударили сначала в ледяного лорда, а затем в к нему от артефакта энергетический луч. Но все было без толку. «Есть у кого-нибудь эликсир и маны?» быстро спросил я, поняв, что еще не пробовал свою самую сильную способность. «Парочка есть», подскочила ко мне Пинки. Полностью восстановив ману, я нанес по ледяному лорду удар шаровой молнии. В этот раз мне повезло, и случайный множитель оказался аж в 80%, что дало почти 10 тысяч урона единоразово. Но он весь ушел в никуда, никак не повредив босса. «О, ребята, у меня заработал инвентарь!» Вдруг воскликнул Этарк. «Похоже, тот кристалл, что утащил эльфу. Его и блокировал. Телепортация теперь тоже доступна!» Я тут же проверил и убедился, что он прав. Инвентарь снова доступен. Вот только ничего способного помочь эльфике у меня там все равно не было, кроме разве что сердце в юге. «Есть у вас в инвентарях что-нибудь, что может прервать действие артефакта?» — спросил я остальных. «Ты же сам сказал ничего с собой не брать!» — возмутился Серджо, и антибиотик подтвердил. «Я пуст. С собой только два свитка телепорта и эликсира. «Да, было такое. Хотел как лучше, а получилось как всегда». «Я уже потеряла восемь уровней!» — продолжала кричать принцесса. «Конечно, ледяной лорд теперь тоже стал 172 уровня». Но для нас это особой роли все еще не играло. Хотя если мы ничего не сможем сделать с артефактом и принцесса потратит все свои уровни, то босс опустится до 112 уровня, и мы его, скорее всего, сможем завалить. Но, разумеется, этот исход для нас неприемлем. Ариэлу нужно спасать. «Может, попробовать затолкать ее в телепорт?» предложил Натарк. «Если она телепортируется отсюда, то тогда связь оборвется». Вот только сдвинуть принцессу с места не получилось. Как не пытался антибиотик. Уверен, у него показатель силы был больше, чем у любого из нас. «Слушай, а она реально может умереть?» Тихо спросила меня Пинки. «Татуировка Возрождения Неписям, конечно, выдает, а затем отнимает в имперской армии, например. Но чтобы какое-то заклинание смогло забрать бессмертие у персонажа с татуировкой, впервые слышу. Может, Элев соврал?» «Если соврал, проверять этого я не хочу!» рявкнул Серджу, суетясь вокруг принцессы. Он пытался лечить ее, бился об энергетический кокон. Ему всеми силами помогали антибиотик с нотарком. Греблин разбрасывал золото с иперазличными экономическими названиями заклинаний, но ни одно из них не могло справиться с действиями артефакта. Все-таки не зря в посох собрали тысячи эманаций смерти убитых монстров. Мы же и собирали, кстати. Пинки выхватила планшет. «Как этот посох называется?» «Посох, единство жизни и смерти», — немного подумав, ответил я. «Я поищу информацию. Вдруг повезет?» Я же смотрел на сердце в йоге и размышлял. Стоит ли мне сейчас потратить третий призыв? Тут вопрос был даже не в том, что мне было жалко двадцать уровней. Хотя, конечно же, жалко, но сможет ли леди айс справиться с действием артефакта? «Двадцать уровней!» — сообщила принцесса уже более спокойным голосом. Похоже, она уже смирилась со своим положением и больше не пыталась выкинуть посох. Вернулась в нормальное состояние и мокрыми от слез глазами смотрела на бегающего вокруг Серджио. «Милый, если я умру, то ты должен знать, что я люблю тебя. Хоть ты не эльф по рождению, я рада, что мы связали наши судьбы». «А к черту!» — решил я и достал стеклянную сферу. А «Айсхёрд Бладштейн, приди». Тихо сказал я. Недарк на всякий случай отошел подальше от меня со словами. «Когда вернется этот Карлсон, я хочу быть как можно дальше». «Что происходит?» — резко спросил Серджо. «Ты хочешь еще сильнее все испортить?» «Я сейчас потрачу свой самый ценный артефакт. Вот что!» — раздраженно ответил я. Главным образом меня злило то, что я на самом деле всего лишь исправлял последствия своих же действий, а не геройствовал. Ведь это благодаря мне принцесса вообще оказалась здесь. И это я нашел и освободил магистра Эльфура из льда». Элегантная бледная женщина, закутанная в тончайшие синей одежды, плавно и величественно спустилась с неба в окружении танцующих снежинок. Да, над нами был потолок пещеры, но ее это нисколько не остановило. И на троном ледяного лорда в горе теперь появилась огромная дара. «205 уровень!» Сорвавшимся голосом пискнула Пинки, пятясь к стене пещеры. «С этой мы точно не справимся!» «Спокойно, это свои!» — быстро сказал я. «Не вздумайте нападать!» Антибиотик и Серджио смотрели на ледяную леди очень осторожно, но, к счастью, даже не думали делать глупости. «Хм, надо же! Не думала, что ты вызовешь меня так скоро!» С легким удивлением в голосе сказала леди Айсхерт, оглядываясь по сторонам. Еще и в такое приятное место. Что может быть прекраснее лучиков солнца, играющих на совершенных кристалликах льда?» Надарк помахал ей лапкой, ухмыльнувшись. «Привет, я тоже тут». «Опять эта мерзкая лягушка весь вид портит», <тух> — помрощилась женщина. «Говори быстрее, что ты хочешь, а затем я хочу получить свою большую эссенцию крови», — я указал на ледяного лорда. «Убей его и спаси девушку, прервав действие артефакта», — попросил я. айс посмотрела на здоровяка в набедренной повязке и покачала головой. «Я не смогу его убить, он слишком силен. Но девушку так и быть спасу». Прежде чем я успел что-либо сказать, леди айс вытянула руки перед собой и выстрелила льдом в зеленый поток энергии, соединяющий льфейку с ледяным лордом. Прошла одна минута, две и постепенно цвет энергии стал меняться с зеленого на белый, пока полностью не превратился в лед, в том числе и та его часть, что охватывала лорда и принцессу. Леди Айсхерт посмотрела на антибиотика. «Ты, ударь!» Черный рыцарь послушно подошел и нанес удар огромным мечом по ледяной полосе, соединяющих два белых кокона. С громким хрустом лед начал разрушаться. Трещины побежали в стороны, коснулись коконов, и те рассыпались мелкими осколками. Серджо бросился к принцессе, подхватив ее, прежде, чем она упала на пол. Похоже, взаимодействие с посохом и заморозка не прошли бесследно. Эльфийка потеряла сознание и получила сильный в переохлаждения. Но полоса здоровья была в норме. А то, что ее уровень успел опуститься до 35-го, это уже мелочи. Тем более, что скоро я ее почти догоню, потеряв 20 уровней. Я думал, что леди Айсхерт заставит нацедить ей крови прямо сейчас, но вместо этого она как-то очень поспешно взлетела обратно в проделанную в потолке пещеры дыру и крикнула мне. — Я вернусь за эссенцией позже, когда ты покинешь эти земли. Раз, и она исчезла. — И что это было? — ошарашенно проскрипел антибиотик. — Убер подружка Фалька! ответил Нетарк, подбирая с пола посох единство жизни и смерти и с интересом его рассматривая. «Но, похоже, даже она почему-то боится этого синего Делду. он как быстро смылась!» Пинки покосилась на Гремлина. «Думаешь, мы с ними справимся?» Нетарк достал розовые очки в форме сердечек и надел на длинный крючковатый нос. «Не знаю, но в любом случае я буду умирать красивым и с дорогущим, но сломанным посохом в руках» показал ему большой палец. «Красава! Отличная идея!» Воспользовавшись инвентарем, девушка добавила к броне декоративные розовые крылышки. Не знаю, какого черта она вообще таскала их с собой, и тем более зачем взяла сюда, когда ее предупреждали не брать ничего лишнего. В любом случае, похоже, они с Гремлином действительно находились на одной, слегка шизанутой волне. «Ах, клоуны!» Проскрежетал антибиотик, взявшись двумя руками за меч и переготовившись к битве. Удивительно, но ледяной лорд не стал сразу нападать на нас, а сначала потянулся всем телом, стряхнув себя ини и начал ржать, радостно не сдерживаясь и будто наслаждаясь самим звуком своего смеха. Я свободен! Мы переглянулись. э э что? Разве его кто-то удерживал?» «Я должен был бы убить вас, как делал со всеми, кто приходил сюда», — Прожекотал голос гиганта. «Но это диктовалось мне клятвой, а я хочу убивать ради удовольствия, а не по принуждению. Но кристалл еще с острова». «Я больше не прикован к этому месту». Исчез с острова, то есть чертов магистр, уже телепортировался отсюда или отправился в Эллендрилл вплавь. «Круто!» — первым высказался Нитарг, пряча очки. «Значит, нас не будут убивать. И говорить потом, что взгляд на мир через розовые очки не делает его лучше. Хм. «Но кто приковал вас здесь?» — с любопытством спросила Пинки. Учив какую-то тайну А тайны, как известно В Арктане всегда ведут к квестам Меня обманом вынудили дать клятву Что я буду вечно защищать Кристалл Рока Я не мог от него отойти И тем более покинуть остров При этом артефакт Не только ограничивал Это пространство Но и сильно ослаблял мою силу Более того Приходящие сюда герои пытались убить меня и забрать кристалл. А я даже не мог им поддаться, или просто отдать той клятый кристалл, вынужденный клятвой защищать свою тюрьму изо всех сил. Но теперь я наконец-то свободен Я насторожно указал друзьям на уровень над головой гиганта. Еще недавно напустился до 147-го но сейчас начал возрастать, причем со значительно большей скоростью. Всего за несколько мгновений он преодолел границу в две сотни, и я начал понимать, почему Айс Хьюард Бладштейн побоялась с ним связываться. Итоговым уровнем стал 220-й, и, похоже, это был самый высокоуровневый персонаж, которого когда-либо видел. Имя персонажа тоже изменилось. Теперь это был не просто ледяной лорд, а повелитель холода Николаус. Воздух стал настолько холодным, что я едва мог дышать. И, похоже, подобные сложности были не только у меня. Лежащая без на руках Сенджо принцесса начала сильно кашлять и быстро терять жизни, даже несмотря на наличие брони с защиты от холода. Если вы позволите, я бы хотел уйти отсюда. Осторожно сказал Эльф, отлично понимая, что без разрешения этого существа нам лучше даже лишний раз не моргать. «Нерзия, можете уйти!» Махнул рукой ледяной лорд, и от одного этого движения по всей пещере пронеслось снежное вьюга. «К тому же вы избавили меня от этого проклятого кристалла, а меня нельзя назвать неблагодарным, поэтому я награжу вас!» Гигант вытянул руку и кинул каждому из нас по небольшому предмету. Поймав свой, я понял, что это кольцо защиты от магии холода. Получим предмет Кольцо зимы Тип уникальный Качество 90 Плюс 50 к мудрости Плюс 50 к интеллекту Плюс 30% к защите от холода Прочность 140 и 140 Целых 30% Теперь мне даже аура самого ледяного лорда То есть повелителя холода Николауса Практически не страшна Спасибо Буркун Серджо, поспешно надевая одно из колец на пальчик принцессы, чтобы замедлить потерю жизни. «Тогда я пошел. Он бросил на меня довольно неопределенный взгляд, то ли благодаря, то ли проклиная, и применил свиток телепорта. В принципе, мне бы тоже очень хотелось свалить отсюда, но оставался вопрос со второй частью деревянного меча. «Простите, где-то здесь валяется осколок меча, который мне хотелось бы найти». После проговорил я, если вы не против, я бы хотел его забрать. Меч? А, эти бесполезные железные тыколки. Забирай, конечно. Антибиотик почему-то смутился и спрятал свой вороненный меч в креплении на спине. А что вы будете делать теперь? Спросила Пинки, очевидно, все еще надеясь получить какое-нибудь задание. «Разумеется, выйду из этой пещеры и больше никогда сюда не вернусь. А затем превращу весь мир в ледяной рай. Хм. Пришло время показать этому миру красоту зимы». Пинки выторщилась на него, как и остальные, поняв, что, судя по всему, мы только что выпустили в мир Арктани еще одно зло. Ну, то есть для меня еще одно после Эйдолана а у остальных это был дебют, так сказать. «Учтите, в следующую нашу я уже не буду столь милосерден. С ухмылкой сообщил нам повелитель холода, плавно поднявшись в воздух. «Скоро весь мир покроется льдом!» И он рванул вверх, пробив потолки пещеры еще одну дыру. Разумеется, воспользоваться уже существующей для столь сильного существа было слишком просто. И этот улетел, фыркнул Нет Арк. Мне кажется, или в Арктане с нашей легкой руки начинаются новые глобальные события. Ага, присоединилась к нему Пинки. Не знаю, что насчет глобального потепления, но у глобального похолодания теперь есть лицо. Таймер показывал чуть меньше часа до завершения квеста, но я все равно нервничал и поторопился начать поиски. Сверившись с картой, я активировал магниточувствительность, понадеявшись, что подо льдом есть и другое оружие. Но ничего не нашел. Пришлось, ориентируясь по карте, плавить лед рядом с троном. «Давайте осмотрим здесь все. Возможно, где-нибудь завалялось сокровище. хе хе Предложил Гремлин Пинки антибиотику, и троица пошла изучать пещеру. «Что ж, пусть ищут. Я-то что никакого железа в стенах вокруг нас нет». Хотя, возможно, где-то было спрятано что-нибудь из драгоценных металлов или дерева. Вторая половинка меча отыскалась на глубине примерно в полметра. Почувствовав невероятное облегчение, я достал из инвентаря часть с ручкой, соединил их, и ничего не произошло. Квест не завершился. «Что, блин?» — не удержался я от возгласа. «Чего ты удивляешься?» — спросил Натарк. «Артефакт же еще починить надо!» Это логика, бро». «Как?» — только и смог выдавить я из себя. «Ну, отнести кузницу, кузнецу, видимо. Медь же вряд ли из обычного дерева сделан. Скорее, это железное дерево, или ты не в курсе?» «Не знаю», — нервно ответил я, вновь посмотрев на таймер. Теперь оставшийся час уже совершенно не успокаивал. «Ты знаешь кузнеца уровня мастера?» — спросила Пинки. «Я могу посоветовать одного, но далеко не факт, что он возьмется за восстановление артефакта. С такими специалистами нужно достигнуть достаточно высокого уровня репутации, чтобы они с готовностью принимали заказы. И чем более высокоуровневый заказ, тем выше должна быть репутация. Даже если заказ отдам я со своей наработанной репутацией, и то не факт, что кузнец его выполнит. Я задумался лишь на мгновение. Совершенно случайно я знаком с одним кузнецом достаточно высокого уровня, и уж он мне в помощи точно не откажет. Главное, чтобы починка меча была в его силах. Вы знаете такую деревню, Келевра?» «Просто пришли точку», — отмахнулся Натарк. Похоже, сама судьба вновь возвращала меня в место, с которого я когда-то начал игру. Вроде прошло не так уж много времени, но ощущение было такое, условно я впервые залез в виртуальную капсулу несколько месяцев назад. «Тогда мы с тобой», — с готовностью заявил Натарк. «Я с вами не пойду» подал голос антибиотик. «Серджио Веландриле понадобится моя помощь. Передай ему, что мы тоже готовы помочь, если понадобится», — попросил я. «Сейчас завершу квест и буду свободен». «Или мертв, если не завершу», — мысленно добавил я, на мгновение поддавшись приступу пессимизма. Антибиотик ушел в телепорт, а следом активировал свиток и я выбрав в качестве точки назначения Келевру. Мысленно взмолившись, чтобы кузнец был на месте и обладал достаточным уровнем мастерства, я шагнул в портал.